1.7. Изгнание торговцев из храма Войдя в Иерусалим, Христос первым делом изгоняет из храма торговцев. Из Евангелия и церковного предания видно, что именно этот поступок Христа послужил одной из главных причин заговора против него. Так, например, в старинной книге «Страсти Христовы» об этом говорится так. Господу нашему Иисусу Христу, Сыну Божию, во Святый Град и Иерусалим, в Ниди в церковь святая святых, и в зем бич от верви сплетенной, изгонав всех торгующих из церкви, и пеняйте им из провержи глаголя «Дом мой, дом молитвы Богу и Отцу». Вы же его сотвористи вертеп, разбойническ, И все, видевшие архиереи и книжники жидовские, власть и славу его, завистью вознегодоваша на Творца своего и Господа, яко люди мнозий радостно хвалу воздают ему, яко царю. Зависти же архиереи и книжники жидовские, исполнившися, начаше часто собиратися в соборище, и проклятое сонмище свое, скрижещущее зубы своими на Христа. Поясним, что согласно нашей реконструкции, евангельские иудеи XII-XIV веков — это царская семья империи, которой принадлежал сам Христос. Иудейский заговор против Христа — это заговор, созревший в царской семье империи XII века среди родственников императора против самого императора современным иудеям евангельские иудеи не имеют никакого отношения. Современный иудаизм, согласно новой хронологии, представляет собой религиозное течение, возникшее гораздо позже и ведущее свое начало от 1492 года, когда царская семья родственников Христа, подлинных древних иудеев, была уже давно оттеснена от престола и ушла на восток о чем мы подробнее поговорим в своем месте. Таким образом, одно и то же слово «иудеи», «жиды» означало сперва одно, а потом стало означать совсем другое. Таких примеров в истории довольно много. Например, слова «русский», «татарин» тоже существенно меняли свой смысл, о чем мы опять-таки поговорим в своем месте. А теперь посмотрим, что говорят об Андронике византийские летописцы. Оказывается, став императором, Андроник существенно ограничил расходы двора и принялся решительно искоренять злоупотребление чиновников и знати. По этому поводу Никита Ханиад, относящийся, кстати, крайне отрицательно к Андронику, пишет следующее. «Он помогал бедным, подданным щедрыми подаяниями». Он до такой степени обуздал хищничество вельмож и так стеснил руки, жадные, до чужого, что в его царствовании населенность во многих областях увеличилась. Кто отдал кесаревы кесареви? Опять евангельское выражение, примечание автора. С того никто больше не спрашивал. У того не отнимали, как бывало прежде, и последней рубашки от одного имени Андроника разбегались алчные сборщики подати. Оно было страшным пугалом для всех, кто требовал сверхдолжного. От него цепенели нелея опускались руки, которые прежде привыкли только брать. Он не продавал общественных должностей, но предоставлял их даром и лицам избранным. Это и было евангельское изгнание торговцев из храма, как в переносном так вероятно, в буквальном смысле.